Глава четвертая. Родители решили ужин накрыть на террасе. Вечер выдался теплым, стемнело уже, и можно было любоваться на звезды. Мама с папой строили планы на отпуск, хотели смотаться куда-нибудь, пока уж данный срок не такой большой. Филя играл, сидя у Терезы на руках. Крестный, о чем-то задумавшись, медленно потягивал крепкий кофе. А зараза ждала черта все гадала что он скажет как посмотрит улыбнется или нет главное приказала себе мысленно девушка не показать вида что ждет его искренне удивиться чтобы правдоподобно ну и заступиться за своего лысого черта перед папкой девушка искренне надеялась на помощь мамы и дяди макса мама просто добрая очень а крестный ну он же не позволит убить собственного сына Но как бы основательно Тереза не готовила себя к встрече с чёртом, все равно не смогла удержаться. Стоило парню появиться на террасе, как она тут же вскочила на ноги, усадила Филю на свой стул и шагнула вперед. И тут же поняла, что спалилась, что всё, действительно пришли кранты. Отец заинтересованно посмотрел на дочь, подняв бровь вверх. Ждана оперлась локтем в стол, прикрывая рукой глаза. Макс откинулся на спинку стула, переводя взгляд с Терезы на сына. В дверях стоял чёрт. Красив в новом костюме, в белоснежной рубашке, правда без галстука. В руках два букета. Один из них просто необъятных размеров, с маленькими нежными бутонами роз. «Я тебя предупреждал», — тихо проговорил чёрт, подходя к девушке и вручая заразе её любимые розы нежно-розового оттенка. Второй букет Захар отдал ждание и получил одобрительную улыбку в ответ. «А у нас снова день рождения?» Ящер руки скрестил на груди и смерил черта суровым взглядом. «Добрый вечер, Яков Алексеевич», — поздоровался черт. «Был минуту назад». Ящер даже прищурился, изучая парня. Черт руки в карманы засунул и взгляд шефа выдержал. Не впервой. «И давно у вас букетный период?» «Или ты при параде мимо пролетал?» «С сегодняшнего дня», — решила вклиниться в разговор Тереза. «Дочь», — нетерпеливо оборвал Яков, — «ответишь, когда спрошу». Первый день все так же спокойно произнес Захар и на Терезу глянул, надеясь, что глупить не станет. Не нужно ящера разлить больше, чем уже есть. «Ясно», — Яков Алексеевич отодвинулся от стола вместе со стулом. «Кот из дома мыши в пляс, так кажется, говорят». «Присмотрел, значит, за дочкой». «Справился? Да, Макс?» Чертинский старший только руки на груди скрестил и с усмешкой посмотрел на друга. «А чем это, Яков Алексеевич, разреши поинтересоваться?» протянул Макс. «Мой сын плох. Не годится, думаешь, твоей принцессе?» «Мы сейчас не об этом». Яков свирепел на глазах поднялся на ноги и руки в карманы брюк спрятал. прям как раньше отметила про себя Ждана, но пока не вмешивалась, выжидала. — А я думаю, как раз об этом, — возразил Макс. — Девочка выросла, может сама выбрать. — Вот именно! — уже почти орал Ящер. — Она девочка, а он — кабелина великовозрастная. У него баб было больше, чем у дурака Махорки. — Яков Алексеевич! — Клинился чёрт в разговор отцов. «Молчать!» — рявкнул ящер. Парень сдержался, только ладонью по лысому затылку провел и на Терезу посмотрел. Она нахохлилась, словно воробей, и на отца во все свои огромные глазища смотрела, пока тот с батей собачился. Чего не случалось ни разу. Не помнит Захар подобных моментов. «Он перегорит, а она потом рыдать будет по нему!» Не унимался ящер, продолжая спор с другом. «А если нет?» Макс не сдавал позиций. «Думаешь, у моего сына ветер в голове? Он столько лет жизни отдал твоей чертовой империи, забивая на свои мечты и интересы. Ты спать спокойно стал, когда все дела ему передал. Об этом ты не помнишь?» «Вот именно поэтому я и против!» Яков рукой по столу ударил так, что посуда подпрыгнула. «Думаешь, кайфово?» «Каждую секунду за свою женщину трястись. С ума сходить, если после первого гудка к телефону не подошла. Думаешь, я такого для своей дочери желаю? Чтобы как мать ждала и рыдала в подушку, пока я ночами по пустырям мотался?» «Конечно! Давай найдем ей какого-нибудь хлюпика, пусть ему мозг сносит!» Макс тоже подскочил на ноги и не менее грозно смотрел на друга. «Я же знаю характер крестницы!» Она слабака схавает и выплюнет, а потом всю жизнь страдать будет. — Конечно, — орал ящер, — а башко этой лысой подавится, по-твоему? — Ты сейчас о моем сыне говоришь, будто он хмырь какой с улицы! Макс, казалось, не на шутку разошелся. — Да? По-твоему, я его сыном не считаю? Он в моем доме живет. Ничего этот факт не значит? — Вы бы не решали за нас! — не выдержала Тереза и прокричала. Чтобы отец с крестным ее слышали в полуспора. Я его выбрала! Все! Да ты не видела толком никого! Ящер переключил внимание на дочь. У тебя же только эта морда лысая и маячила перед глазами, пока ты росла. Вот именно! вопила Тереза. Он всегда рядом был, а теперь я выросла и все поняла. И что же ты поняла? Черт как-то весело поинтересовался, и к девушке со спины подошел. Близко подошел, вызвав очередной приступ гнева ящера. «То и поняла!» — стушевалась девушка. «Руки убрал!» — велел ящер, видя, как черт обнимает Терезу за талию. «Не убирай, сын!» — скомандовал Макс. На террасе каждый пытался доказать что-то свое. Кто-то кричал, кто-то угрожал. Но вдруг раздался звон бьющегося стекла. Все замерли. Ждана с величественным видом, скрестив руки на груди, окинула всех хмурым взглядом. В ее руке красовалась вторая тарелка, готовая вот-вот улететь в ближайшую стену. А поскольку сервиз был ее любимым, то мать семейства была весьма разгневана. — Ты! — ухоженный пальчик указал на девушку. — Сядь сюда! — Ты! — это уже черту! — на другой конец стола! — Живо! — Макс, походи! У тебя сердце! «Доктор велел ходить во время стрессов. Значит, ходи. А ты, Яшенька, ко мне». Никто не смел перечить хозяйки дома. Все послушно расселись по своим местам. Макс принялся мерить шагами террасу. «Пойдем, поговорим», — уже гораздо спокойнее сказал ящер, глядя на черта. «Пап!» — вскочила Тереза следом за чертом. «Сиди». Парень к девушке подошел и усадил ее обратно на стул. Волосы с лица убрал, за ушко заправил. «Если еще не застрелил, шанс есть!» И черт подмигнул Терезе, а в глазах веселые искорки скачут. «Смешно ему!» — скривилась Тереза. «Сейчас тебе не до смеха будет!» Черт только громче заржал, отчего девушка еще больше разозлилась. Она за черты этого лысого волнуется, переживает, чтобы папка ему ничего не отстрелил, а ему смешно! «Папа!» — вновь заверещала девушка. «Не смей увечить отца моего ребенка!» «Вот же зараза!» Черт улыбаться перестал. Ящер остановился, глянул на парня, прищурившись. «Значит, первый день шуры-муры, а ты уже умудрился моей дочери ребенка заделать?» «Ну что вы, Яков Алексеевич!» Черт пиджак стянул и на спинку стула бросил. «О методах контрацепции даже лысые бандюги в курсе!» ах ты щенок взревел ящер и размахнувшись двинул черту по улыбающейся физиономии папа не смей заверещала тереза и дернулась в сторону пошатнувшегося черта из его носа хлынула кровь он стер ее рукавом и на шефа посмотрел тереза подскочила к парню под рукой его поднырнула и от отца заслонила иди к матери девушка думала что ослышалась но нет Черт действительно коротко бросил приказ в ее адрес. Она его от смерти спасает, от отца закрывает, а он? Вот черт, рогатый! Так, да? Тереза прищурилась. Вот и пойду. Девушка стремительно отвернулась от парня, руки на груди сложила. Расслабьтесь, родственники, четко проговорила она. Не спали мы и спать не собираемся. Тереза, не глядя на родню торопливо пошла в сторону своих любимых качелей. «Командир, блин!» – ворчала она, усаживаясь на удобный покачивающийся диванчик. Как и всегда, она забралась на качели с ногами и уютно устроилась на них. Несмотря на растущую обиду на чёрта, она надеялась, что отец не особо будет лютовать.